«А если бы земля упала на солнце?» — спросил Николь. «По расчетам», — ответил барбикен — «такое падение вызвало бы развитие теплоты, равное теплоте, сгорание 1600 шаров угля по объему равных земному шару». недурная порция тепла для солнца!» — воскликнул Мишель. Обитатели Урана и Нептуна вряд ли пожаловались бы на такую прибавку, ведь они, должно быть, замерзают от холода на своих планетах. «Итак, друзья мои, — продолжал Барбикен, — всякое резко прерванное движение порождает теплоту. На основании этой теории можно допустить, что солнечное тепло — Поддерживается множеством болидов, которые непрерывным градом падают на поверхность солнца. Вычислено даже, что... «Берегись осторожнее», — вставил Мишель. «Мы опять подходим к цифрам». «Вычислено даже», — продолжал невозмутимо Барбикен, «что при ударе каждого болида о поверхность солнца развивается количество тепла равное теплу от сгорания тысяч единиц каменного угля того же объема а какова теплота солнца спросил мишель если бы солнце окружить слоем угля толщиной в 27 километров то сгорание его дало бы теплоту равную солнечной «И эта теплота...» «Посредством этой теплоты можно бы в час вскипятить 2 миллиарда 900 миллионов кубических миллиметров воды». «Почему же мы до сих пор не изжарились?» — воскликнул Мишель. «Потому что атмосфера...» Окружающий земной шар поглощает четыре десятых солнечного тепла. К тому же тепло, получаемое землею, составляет не более одной двухмиллиардной доли всего солнечного тепла. «Я вижу, — сказал Мишель, — что все к лучшему на этом свете и что это ваша атмосфера — «Полезная штука, потому что она не только позволяет нам дышать, но и мешает нам изжариться». «Да», — сказал Николь, — «но на Луне, к несчастью, дело обстоит по-другому». «Подумаешь», — воскликнул неунывающий Мишель, — «если там есть жители, они чем-то дышат». Если их уже нет, они, я надеюсь, оставили достаточно кислорода на троих человек хотя бы где-нибудь в долинах, где он мог скопиться благодаря своей тяжести. Ну что же, мы не будем взбираться на горы, вот и всё. С этими словами он встал и направился к окну смотреть на сиявший ослепительным блеском лунный диск. «Черт возьми!» — воскликнул он. — Здорово же там жарко! Не говоря уже о том, прибавил Николь, что день на Луне длится 360 часов. — Но зато, — пояснил Барбекен, — и ночи там такие же длинные. И так как тепло теряется в пространство от излучения, Ночная температура Луны не должна отличаться от температуры межпланетных пространств. — Тёплое местечко, что и говорить, — сказал Мишель. — Ну что же, не беда. Я бы хотел уже быть там. Эх, дорогие друзья, а ведь и впрямь забавно иметь Землю вместо Луны, видеть как она встает из-за горизонта, угадывать очертания ее материков и говорить себе «Вот тут Америка, а вон там Европа!» Потом следить, как она меркнет в солнечных лучах. Кстати, Барбикен, могут ли лунные жители наблюдать затмения? Да, солнечные затмения могут. — ответил Барбекен, — когда центры Солнца, Луны и Земли находятся на одной прямой линии, и притом Земля стоит между обеими светилами. Но эти затмения частичны, потому что Земля, заслоняющая как экран солнечный диск, слишком мала и оставляет видимой большую часть Солнца. «А почему же не может быть полного затмения?» — спросил Николь. «Ведь теневой конус, отбрасываемый землей, выходит далеко за пределы Луны». «Да, если не учитывать преломление лучей в земной атмосфере. И нет, если мы будем иметь в виду это преломление. Обозначим дельтой прим горизонтальный параллакс, а пиво... Пи прим — видимый диаметр. «Ух!» — вздохнул Мишель. «Опять половина В плюс ноль в квадрате. Говори, пожалуйста, так, чтобы тебя могли понять простые смертные. ходячие ты алгебра». «Изволь!» — согласился Барбекен. «Итак, говоря вульгарно, так как среднее расстояние от Луны до Земли — равно 60 радиусам Земли, то длина теневого конуса вследствие преломления сократится по крайней мере до 42 радиусов. А поэтому во время затмений Луна оказывается за пределами чисто теневого конуса и освещается не только периферийными, но и центральными солнечными лучами. «Тогда... Почему же все-таки затмение происходит, раз, по-вашему, этого быть не должно?» Шутливо допытывался Мишель. «Только потому, что эти солнечные лучи оказываются ослабленными преломлением, и большая их часть поглощается атмосферой, через которую они проходят». Такое объяснение... «Меня вполне удовлетворяет», — заявил Мишель. «К тому же мы все это проверим, когда окажемся на Луне. А теперь, Барбикен, скажи мне, веришь ли ты, что Луна — древняя планета?» «Что за идея?» «Представь», — сказал Мишель с забавной важностью. «Мне тоже иногда приходят в голову разные идеи. «Эта идея принадлежит не Мишелю», — сказал Николь. «Ну и слава Богу, значит, я плагиатор». «Ну, конечно», — ответил Николь. «Если верить преданиям древних, жители Аркадии, например, считали, что их предки жили в те времена, когда Луна еще не была спутником Земли. На основании этого некоторые ученые считали Луну кометой, чья орбита однажды приблизилась к Земле настолько, что оказалась в сфере притяжения Земли. — Ну, а что же в этой гипотезе соответствует истине? — спросил Мишель. — Да ничего, — ответил Барбекин. — И доказательством тому служит тот факт, что на Луне не осталось и следа той газообразной оболочки, которая всегда окружает кометы.